Мы ехали в фургоне к моей квартире. Я уже звонил следующему человеку. Нам был необходим хороший врач. Я знал только одного, того гнома, что напоил меня жуткой брудой. Не помню, когда я успел вбить его номер в свой магафон, но он там был. И я принялся названивать доктору. Ответил он не сразу, и, как ни странно, у него был тот же номер. «Мистер Эльфин». — раздался усталый голос в трубке. — То, что с вами было, не смертельно. Да, мучительно, но зато... — Алло, Костя сильно ранен, — не теряя времени, — сказал я. — Я везу его к себе домой. Вы сможете подъехать? Получив внятный утвердительный ответ, я разъединил связь и принялся дальше следить за Костяным состоянием, хотя в голове катал мысли и серии «Может ли полуэльф стать вампиром?» До дома мы доехали довольно быстро. Костю всю дорогу стонал и, похоже, бредил. Он то и дело бормотал что-то под нос. Путь от канавы до фургона Крама оказался для парня серьезным испытанием. Радовало, что я заставил его сделать еще два глотка реаниматора. Спустя две минуты, спустя минут десять, мы добрались до ставшего уже родным района. На этот раз Крама не пришлось просить о помощи, он и сам проявил инициативу, однако стоило отступить от фургона на шах, как вампир повесил костю на меня и буркнув. «Подожди-ка!» — внезапно исчез. Через несколько секунд вампир появился в паре метров левее от нас с Костей. К своему удивлению обнаружил, что у его хватке извивалась Марика, которая шипела, как разъяренная кошка. «Крам! Крам! Отпусти ее! Она своя!» Воскликнул я, и их борьба тут же прекратилась. Отдуваясь и сверкая глазами, девушка уставилась на меня. «Почему провалилась твоя задача по спасению?» — прошипела она, совершенно не обращая внимания ни на Костю, висящего на моих руках, ни на Крама, который уже отошел от нее и стоял поодаль. «Что ты мне рассказал? Почему у меня еще висит задание?» Сделал глубокий вздох, я подаю в себе желание рыкнуть Марике что-то грубое. Я ответил, мы спасали не ту девчонку.